Доброй ночи, Маргарет. Он взял ее руки и наклонился, чтобы поцеловать в щеку. Затем открыл дверь и шагнул в темноту ночной улицы. Как раз в эту минуту мимо проезжал чей-то экипаж. Граф не обратил на него никакого внимания. Мог ли он знать, что стал объектом чьего-то пристального внимания? Даниэль дома не было. Она поехала на какой-то прием и еще не вернулась. Выслушав доклад Дворецкого, Джастин прошел в библиотеку с намерением тут же написать короткую записку Эдварду Мейнерингу. На столе он увидел официальное послание на имя Даниэль, написанное смелым неровным почерком. Джастин взял конверт, и прочел обратный адрес. Почерк был явно мужской, но по правилам хорошего тона послания должны ложиться на стол его супруги вместе с утренней чашкой горячего шоколада, а не около полуночи. Граф поймал себя на мысли, что его реакция на этот конверт мало чем отличается от реакции его жены на письмо Маргарет. Действительно, он испытывал некоторое любопытство. Возможно, даже нечто большее, чем просто любопытство. Но Джастин не сомневался, что Даниэль со свойственной ей прямотой откажется познакомить его с содержанием письма. Прошло минут пятнадцать, и из прихожей донесся голос Даниэль, желавший доброй ночи швейцару. Джастин тут же вышел из библиотеки и направился навстречу жене. «Э, — Милорд, сегодня вы меня опередили? — приветствовала его Даниэль, расцветая улыбкой. — Я провела замечательный вечер. Вы просто не поверите, что рассказывают сейчас о леди Мейси. Она, несомненно, беременна, несмотря на свои уже 33 с лишним года. Ее муж... Совсем старик, ему шестьдесят, если не больше. Так вот, у нее есть любовник, очень молодой, и все говорят, что... Могу себе представить, что все говорят. Джастин решил не посвящать стоявшего рядом швейцара в светские сплетни и, осторожно обняв жену за плечи, провел ее в библиотеку. На Даниэль было вечернее платье золотистого цвета, на шее красовалось бриллиантовое ожерелье мадам де Сан-Варен. Однако сияние камней бледнело перед блеском глаз молодой графини и таинственным мягким свечением, струившимся от ее кожи матового цвета. «У вас появился еще один поклонник, любовь моя!» вкрадчиво проговорил граф, передавая жене конверт и следя чуть прищуренными глазами за ее реакцией. Ему вдруг показалось, что во время чтения письма оголенные плечи Даниэль слегка вздрогнули. «Это всего лишь от Шевалья Деврона», сказала она совершенно спокойно. Он пишет, что хотел бы завтра утром прокатиться со мной в своем экипаже. Даниэль разорвала письмо на мелкие кусочки и небрежно бросила обрывки в корзину для мусора. «И вы поедете? Почему бы и нет?» — с вызовом ответила она, слегка прикусив нижнюю губку. «Мы с ним говорим по-французски». Вспоминаем родину и прошлое. Неужели вы не можете понять, что встреча с соотечественником приносит мне удовольствие? О, Даниэль, я отлично все понимаю. Граф направился было к двери, но Даниэль его остановила. Джастин, я хотела бы с вами кое о чем поговорить. К вашим услугам, миледи. Видите ли... Мне пришлось снять значительную сумму с вашего счета для помощи французским иммигрантам, попавшим в тяжелое положение».